Глава 6. Готовим психику мамы. Женскую психику, чувства, эмоции, отношения. Женщина-прародительница рода. Какая она? Уверены, у каждой из вас свой ответ на этот вопрос. Именно поэтому в этой главе мы рассмотрим все, что касается вас, милые дамы. Ведь, по сути, ваша психика, ваши чувства и эмоции – Ваше отношение к себе и окружающему миру – все это напрямую влияет на способность благостно забеременеть, выносить и родить здорового ребенка. Хорошая новость состоит в том, что вы способны самостоятельно качественно подготовить себя к зачатию. И снова мы соприкасаемся здесь с понятием «взять судьбу в свои руки». Когда женщина не сидит, сетуя на неблагоприятные обстоятельства, происходящие вокруг нее, а просто берет и начинает маленькими шажочками менять свою реальность. Думаем, вы уже поняли, что наш подход ко всему многогранен и не лежит в одной плоскости. Поэтому эту главу мы начнем раскручивать из формата снаружи вовнутрь. То есть сначала рассмотрим внешние характеристики женщины, а потом перейдем к понятию души, психики, чувств и не только. Вначале предлагаем вам поразмыслить над образом женщины нашей современности. Конечно, он будет неким обобщенным. Нельзя будет сказать, что это стопроцентно у каждой. Но, думаем, некоторые общие характеристики откликнутся и вам. Итак, женщина 21 века. Какая она? Она многофункциональная, быстрая, смелая. Она старается брать от жизни по максимуму и не признает ошибок. Особенно своих, ведь все должно быть правильно, идеально, именно так, как задумала она. Ей сложно довериться чему-то, а уж тем более кому-то. Даже если она в отношениях с партнером, она все равно может утаивать некоторые факты от мужчины, например, касающиеся ее заработной платы. Ведь мама строго-настрого учила — Никогда не рассказывай мужчине о своих деньгах, вдруг бросит и уйдет. Поэтому у тебя должны быть свои средства на черный день. И это лишь один пример из множества других. Ах да, женщина современности обязательно работает, порой даже на нелюбимой работе. Ну и что, зато есть свои карманные деньги, всегда парирует она. Эта женщина зачастую тверда и жестка снаружи, но внутри она мягка только где-то очень глубоко внутри, ведь в современном мире она должна всегда бороться и быть начеку. Да, ей очень хотелось бы расслабиться. Но женщина XXI века только подтверждает верность фразы «горе от ума». В ее голове в день мелькают сотни, тысячи, миллионы мыслей, и все они разные, но в большинстве своем они только мешают. Это мысли о страхе, неуверенности, бесконечных делах. Мы бы описали такую женщину современности одним словом — суета. Суета — это когда много лишних движений, мыслей, встреч. Суета — это когда закрывается голос души, и ты начинаешь просто быть роботом. Да, изредка ночами этот голос души плачет и старается до нее достучаться, и порой даже она его слышит. Но приходит утро, И все снова повторяется. Бесконечное хождение по кругу, чувство борьбы и желание, чтобы все было именно так, как придумала она у себя в голове. Ну что, теперь признавайся, сошлись ли какие-то пункты с тобой? Если хоть одна из вас ответит сейчас «нет, это не обо мне», тогда мы предлагаем нырнуть на еще большую глубину честности с собой и все-таки ответить, где есть те самые сходства конкретно с вами. А теперь давай вместе с тобой создавать облик той самой женщины, прародительницы рода, той, которая легко зачинает и рожает. Но перед этим мы предлагаем тебе вспомнить свою бабушку или даже прабабушку. Даже если ты ее ни разу не видела или не помнишь, это не важно. Просто позволь своей генетической памяти воспроизвести ее облик. Согласись, Раньше женщины в большинстве своем были многодетными и спокойно рожали по пять, а то и больше детей. Эти женщины были хранительницами очага и семьи. И это было не так давно, всего пару поколений назад. Если это было в них, значит, эти ресурсы есть и в тебе. Вопрос лишь в том, готова ли ты дать родовой памяти проснуться и открыть в себе этот источник плодородия. Внешность. Ну что, прекрасные наши, давай начнем с тобой обсуждать эту тему по порядку, по принципу луковицы. Прямо сейчас встань и посмотри на себя в зеркало. Да-да, прямо сейчас. Неважно, где ты находишься, просто перед тем, как читать эту главу дальше, возьми и сделай это. Как ты выглядишь? Что на тебя надето? в каком состоянии твоя одежда, твоя кожа, волосы и ногти. Посмотрела на тебя из зеркала счастливая и довольная жизнью женщина или, напротив, это была уставшая от хлопоты вечной гонки дама? То, как ты выглядишь снаружи, прямая трансляция того, как ты себя чувствуешь и позиционируешь внутри. Тут нет четкого определения и градации «вот так плохо, а так хорошо». Однако, если на тебе неопрятная одежда, если у тебя сальные волосы и неухоженные ногти, это может прямо говорить о том, что сейчас в твоей жизни период, который мы называем «я забыла про себя». А разве женщина, которая сейчас не находит времени на элементарные вещи, будет находить его с ребенком? Глубоко в этом сомневаемся. То есть, если сейчас твой внешний вид оставляет желать лучшего, то это повод задуматься, почему ты не находишь времени на главного человека в своей жизни, на себя, почему ты можешь задвинуть себя на задний план. Как ты сама думаешь, торопится ли ребенок к такой маме, которая просто-напросто забыла о себе? Тут также есть и другая крайность. Когда женщина подходит к зеркалу и видит идеальную даму. Шпильки. Одежда по фигуре, маникюр с дизайном, словом «полностью затенингованная дама». Здесь уже возникают другие вопросы, и связаны они зачастую с чрезмерной зацикленностью на своей внешности. А есть ли здесь место ребенку? Ведь ребенок может уменьшить лоск женщины. А готова ли она поступить со своей ухоженностью ради ребенка? Во всем должна быть золотая середина. Все, что касается вашей внешности, должно быть в балансе. Световые линии, естественность, опрятность, чистота – все это не просто слова, это буквально синонимы понятия плодородной, дающей женщины. И заметьте, мы не даем тут специфических рекомендаций по поводу внешнего вида, ведь для нас главное, чтобы вы смогли уловить лишь состояние, а уже через него к вам придет нужная трансляция, которая будет исходить из желания вашей души и сердца. Мы рассмотрели тело, внешность, а теперь пойдем глубже. Какой следующий важный слой для будущей мамы? Психика. Какое твое психическое состояние? Насколько оно в равновесии? Как ты реагируешь на различные события? Психическое состояние женщины должно быть в идеале сформировано до 27 лет, а далее накладывается необходимость в духовном развитии, и все это формирует еще большую зрелость женщины. Но это происходит в том случае, когда она действительно занимается своим психическим и духовным развитием. Однако что мы видим на сегодняшний момент? Мы видим, что в мире огромное количество незрелых психических женщин, которые жаждут родить детей, не понимая того, насколько в дальнейшем это будет негативно влиять на ребенка. Ведь, по сути, что может дать ребенку ребенок? Сможет ли такая женщина воспитать и дать любовь в полном объеме? Глубоко сомневаемся. Такой женщине сначала важно самой созреть во всех сферах своей жизни и научиться брать ответственность за то, что происходит вокруг нее. Ведь если бы каждый человек на планете в первую очередь задавался вопросами «А что со мной не так?» И как я могу самостоятельно повлиять на решение этого вопроса? Проблем, полагаем, было бы в разы меньше. Инфантилизм. Это только одна часть вопроса, которая связана с психическим состоянием женщины. Есть другая крайность — это психологическая старость. Вот женщине вроде по паспорту 35 лет, а ведет и чувствует она себя при этом на все 60. Ей все сложно, ее ум негибкий, внутри нее много осуждений и страхов. Она привыкла брать всю ответственность только на себя и с трудом доверяет людям. Это, конечно, другая крайность, которая также нуждается в исцелении. Есть много иных вопросов, которые связаны с психикой и которые крайне важно решать на пути к малышу. Возможно, у вас остались обиды на родителей. Возможно, вы уже долгие годы в состоянии апатии и депрессии и ничего с этим не делаете. Или у вас элементарное выгорание или неумение выстраивать личные границы. Вопросов в этой теме может быть множество. Мы считаем, что вы сами понимаете, с чем конкретно стоило бы поработать в вашем случае. Просто почувствуйте сердцем ту психологическую причину, которая тормозит приход ребенка конкретно в вашу жизнь, и начинайте делать шаги для того, чтобы решить ее. А способы могут быть самые разные, от чтения соответствующей литературы и просмотров полезных видео в интернете до похода к психологу. Хотим заметить, что решение такого рода вопроса со специалистом ускорит созревание вообще. Поэтому, если чувствуете в себе необходимость обращения к психологу, обязательно это сделайте. В заключение темы психики и беременности хотим сказать, что психика должна быть гармоничной. Ведь ребенок, рождаясь и взрослее, создает нестандартные ситуации, которые могут просто-напросто выбивать вас из обычного состояния. Причем хотим заметить, что этот пункт касается не только женщин, но и мужчин, будущих отцов. О партнере мы еще будем говорить в соответствующей главе. Но мы хотим, чтобы вы уже сейчас понимали важность этого пункта не только для себя, но и для мужчины. Потому что если психика расшатана, будут проблемы. И если сейчас, уже дочитав до этого момента, вы понимаете, что это о вас, берите свою судьбу в свои руки и начинайте действовать. Тема зрелости – самая важная тема в вопросах рождения вообще и рождения здоровых детей. На сегодняшний день большая часть и мужчин и женщин психически и духовно не готовы к рождению детей, поэтому вопрос зрелости мы вынесли в отдельную главу, которая будет далее. Энергетическое состояние. Почему к одним женщинам беременность приходит легко – а у других возникают трудности. Уверены, этим вопросом задавались и вы, милые женщины. Энергия сейчас – один из самых важных ресурсов любого человека на планете. Она перешла в иные, высокие вибрации. В новом мире не так важно, сколько у вас времени, важно, как вы управляете своей энергией. Задайте себе честный вопрос. Если во мне нет энергии на восполнение своих потребностей – Как я могу дать энергию своему будущему малышу? В таком случае вы словно полупустой сосуд, который сам нуждается в том, чтобы быть наполненным. Поскольку энергия человека обусловлена не только физическими возможностями, но и психоэмоциональным состоянием, нужно вести работу по всем направлениям. Все эти составляющие взаимосвязаны. Ослабление хотя бы одной из них выводит всю систему из равновесия. Физическая энергия дает нам силы действовать и жить. Психическая энергия помогает выдерживать нагрузки, дает способность долго концентрироваться на задаче, выдерживать умственное напряжение. Чтобы стало понятно, как быть энергичным и счастливым человеком, предлагаем вначале понять, куда может утекать энергия. Есть очевидные причины — это нагрузки. Их проще всего контролировать вам самой, а значит, не быть женщиной из ряда, в горящую избу войдет и коня на скаку остановит. То есть вовремя замедляться и научиться чувствовать свое тело и внутреннее состояние. Не нагружать себя излишними делами и заботами, а стараться чувствовать свою внутреннюю норму. А еще есть явные причины, по которым энергия может утекать. Сейчас мы с вами их и обсудим. Дела, которые нам навязали, но нам не хочется их делать. Чтобы исправить ситуацию, нужно научиться говорить «нет» и не чувствовать себя при этом виноватой. Всякий раз, когда вы говорите «да», там, где вам хотелось бы отказаться, вы предаете свою душу. Потому что очень важно уметь чутко слышать себя и делать лишь так, как комфортно вам. А еще, если у вас есть незавершенные дела, которые висят мертвым грузом, не решаются, и при этом вы постоянно о них думаете, то надо что-то делать. Ведь раз вы о них думаете, значит, теряете энергию. Такие дела надо либо решить, либо разрешить себе их не доделывать и жить спокойно, без чувства стыда и вины. Захламленность. Сюда отнесем все, что не приносит пользы. Вещи, отношения... «Дела-паразиты», «Сериалы», «Соцсети», «Заброшенные файлы». Разбираем, выбрасываем или отдаем все ненужное. И стараемся больше не мусорить в своем пространстве. Мы предлагаем начать со своего внешнего пространства, с дома, а лучше конкретно с комнаты, в которой вы живете. Рассмотрите ее медленно, не спеша. Загляните в каждый комод и откройте каждый ящик и честно ответьте себе на вопрос – Не слишком ли много всего меня окружает? Переберите вещи, отдайте ненужные, выкиньте то, что давно должно было быть в мусорке. Освободите энергию, пусть она циркулирует свободно. А внутреннее энергетическое пространство начните очищать с детокса от социальных сетей и ненужной информации. Мы настоятельно рекомендуем не зависать в виртуальном мире, так как это именно то, что незаметно забирает ваши силы. Прямо сейчас посмотрите свои подписки в соцсетях и смело отпишитесь от аккаунтов, которые занимают у вас много времени и энергии. Ведь когда вы смотрите на чужую жизнь, вы отбираете энергию из своей нынешней жизни. Повисшие дела из прошлого. Сюда смело можно отнести непрощенные обиды, долги, воспоминания об ошибках, абортах и незавершенные конфликты. Что с этим делать? Все просто. Нужно понять, насколько для вас это важно, и если вы готовы двигаться дальше, то простить какие-либо обиды, которые есть внутри, простить себя. А что еще? Отдайте долги, которые у вас есть, энергетические и фактические. Если что-то обещали и не сделали, то проговорите честно с человеком, объясните ситуацию и исправьте ее. Проанализируйте прошлые ошибки, сделайте выводы, поблагодарите за урок, и перестаньте о них вспоминать. Уладьте конфликты, если это возможно. Если нет, то признайте их неактуальными и забудьте. Повисшие дела из прошлого — это то, что незаметно, но верно крадет ваши силы и ресурсы. Если вовремя не начать исцелять эту часть, то она будет постоянно забирать вашу энергию из настоящего. Если не получается самостоятельно проработать эти вопросы, то можно обратиться к специалистам. Поскольку мы считаем кого-то виноватым, то признаем свою несостоятельность, неспособность сделать что-то своими силами. А любое негативное отношение к себе, непринятие себя, забирает драгоценную энергию. «Это из врача я не могу забеременеть. Обида на отца испортила мне жизнь. Если бы мама занялась моим здоровьем раньше, то я бы не была бесплодна». Эти и другие фразы обвинения – забирает весь ваш энергопотенциал, который мог бы пойти во благо сейчас на беременность и рождение здоровых детей. Этот пункт тоже требует серьезной проработки, но оно того стоит. Нужно просто взять ответственность за свою жизнь на себя и перестать искать виноватых. Прямо с сегодняшнего дня Начните свой 30-дневный челлендж, в течение которого вы обещаете себе не обвинять никого и жить из состояния принятия. Просто попробуйте, а потом почувствуйте, как изменится ваша жизнь. С утечками энергоресурса разобрались. Что же, милая женщина, теперь нужно понять, откуда получать силы и энергию. Физическая активность. Если мы не расходуем энергию, организму нет необходимости ее вырабатывать. Чем больше активность, тем больше энергии поступает. Только не стоит перегибать палку и тренироваться до изнеможения. Во всем хороша мера. Особенно сейчас, в такой нежный период вашей жизни, когда вы готовитесь к беременности. Главное – получать удовольствие от процесса. Найдите именно то, чего просит ваша душа, и начинайте с маленьких шагов, по воплощению того, что вам близко. Здоровое питание. Здесь нет единого рецепта для всех. Нужно научиться слушать свое тело. Но достаточное количество воды, отказ от сахара и рафинированных продуктов, от пищи, содержащей консерванты и красители, значительно повысит качество жизни любому человеку. Об этих пунктах мы уже говорили, но хочется уделить им особенное внимание еще раз, чтобы вы поняли, насколько это важно. Хороший качественный сон. Восстанавливает энергию по всем направлениям, и, следовательно, вы чувствуете себя на энергетическом подъеме. Пребывание на свежем воздухе, желательно ежедневное, гуляйте по улицам в парке, без наушников и прочего, только вы и природа. Своевременный отдых. Он очень важен, поэтому обязательно нужно планировать время для отдыха. А еще хорошо составить список того, что доставляет вам удовольствие, что нравится, и использовать его для восстановления сил. Причем это относится не только к отдыху раз в квартал, а к каждодневному отдыху для себя. Например, каждый день можно слушать 15 минут медитацией или просто сидеть в полном одиночестве. Медитация. Научно доказано, что у людей, часто практикующих медитацию, значительно улучшается способность концентрировать внимание. Так что не стоит пренебрегать таким приятным и полезным занятием. Практика «Я беру ресурс». Когда в следующий раз вы почувствуете, что что-то пошло не так, например, почувствуете усталость, нерешительность, негативные эмоции или не будете знать, как вести себя в сложной ситуации, используйте эту практику. Найдите 15-20 минут и посидите в тишине. Спросите себя, какой ресурс мне нужен, чтобы разрешить ситуацию. Например, Вы устали, вам нужна энергия или позволение себе отдыхать. Как вариант. Возьмите кусочек вкусной еды, которую приготовили, отпейте глоток напитка и скажите себе «Я беру ресурс, энергию, которая мне нужна, чтобы победить усталость». Или «Я беру ресурс, разрешение себе отдыхать, которое мне нужно, чтобы победить усталость». И наслаждайтесь. А потом продолжайте повторять, пока напиток или еда не закончатся. Очень простая, приятная и напитывающая практика. Дорогие наши женщины, сейчас удивительное время, когда открываются многие знания и новые ресурсы человеческого тела. И вот на волне самых современных исследований родилась практика, которая позволяет устранить проблемы в роду до седьмого колена. Это уникальная практика. Семь колен — это 256 предков, на плечах которых вы стоите. И каждый из них мог принести в жизнь какую-то болезнь, какую-то проблему, и она могла дойти до вас и до вашего ребенка. Часто так и происходит, когда из непонятной глубины неожиданно появляются проблемы с зачатием, беременностью, рождением здорового ребенка. И чтобы обезопасить себя от тех болезней, которые были у вас в роду, мы настоятельно рекомендуем каждой женщине пройти эту практику. Она относительно проста. И есть помощники, которые помогут ее пройти. Практика длится 21 день, чтобы максимально глубоко закрепить в теле все изменения в роду. В результате вы не только уберете глубинные родовые проблемы, но и в несколько раз – Повысите активность иммунной системы, которая защитит вас и вашего ребенка. Эта практика переведет ваше энергетическое состояние на самый высокий современный уровень. Познакомиться с ней можно на сайте Анатолия Некрасова, а некрасов .ру. Это иммунокурс «Генетическое здоровье». Интеллект. Достаточно ли у тебя знаний для прихода ребенка? Мы уже упоминали о том, что дети не приходят к детям. А если все же приходят, то в дальнейшем возникает очень много сложностей в семейной жизни. И большинство браков, да, именно браков, впоследствии распадаются. Поэтому прежде чем создавать семью, а тем более становиться родителями, важно иметь достаточно интеллекта и знаний в этой области. Причем не просто абстрактных, а именно фундаментальных. Поймите одно, милые наши женщины, талантливые и одаренные дети приходят в семью зрелых личностей, у которых есть достаточное количество ресурсов, в том числе и интеллектуальных, для того, чтобы жить с такими наследниками. Ответь честно, как ты считаешь, достаточно ли ты имеешь знаний для прихода ребенка? Представь, что маленький комочек счастья уже у тебя в руках прямо сейчас. Знаешь ли ты особенности развития малыша? Достаточно ли осведомлена о вопросах здоровья? Изучила ли особенности психики? Конечно, важно понимать, что мы не говорим о каких-то сверхзнаниях, которые даются в учебных заведениях или еще где-то. Нет, мы берем общую составляющую, которую, на наш взгляд, должна знать каждая женщина, готовая пойти за ребенком, чтобы не только ей было комфортно, но чтобы и сам малыш чувствовал себя словно под некой защитой матери. Мы крайне рекомендуем не забрасывать эту часть, а, напротив, развивать ее и давать туда энергию. Читай, ходи на обучающие мастер-классы, общайся с подругами, которые уже стали мамами, смотри полезные видеоролики, посещай онлайн-курсы. В общем, пополняй весь свой арсенал знаний, чтобы в будущем тебе было радостно. И главное, ты чувствовала себя комфортно. Анатолий Некрасов а я поделюсь своим мужским опытом. Оглядываясь назад и имея сегодняшнее знание, я понимаю, что я первую свою семью создал незрелым. В 21 год, когда был студентом, по залету. И как мы не старались построить счастливые отношения на такой незрелой почве, пришло время, когда это здание семьи разрушилось. Поэтому, имея свой большой личный опыт и опыт помощи многим женщинам, Я особенно глубоко понимаю важность психической и духовной зрелости для создания по-настоящему счастливой семьи и рождения здоровых детей. Важно также не только самой быть зрелой. Нужно понимать и зрелость партнера, с которым вы хотите создать семью и родить детей. Эти знания очень важны. Прежде чем сесть в семейную лодку и оттолкнуться от берега, нужно понять, а с кем ты хочешь сесть в эту лодку. Не придется ли выпрыгивать в середине дороги и вплавь добираться до берега? Все эти вопросы мы с вами рассмотрим далее, чтобы вы максимально мудро подошли к построению своей семейной жизни. Культура. Высок ли ваш уровень, весь спектр пространства и интерьера культуры? Ведь ребенок должен видеть красоту. Наверняка, увидев название этого абзаца, ты в недоумении вскинула брови и подумала про себя. Причем тут культура и рождение малыша? Не торопись сопротивляться. А лучше просто постарайся принять то, что сейчас мы хотим тебе донести. Сейчас большинство девушек буквально заточены на то, чтобы обязательно окончить университет и пойти работать. Это кажется наиболее правильным и верным решением. Однако, как показывает наша практика, диплом еще никого не сделал по-настоящему счастливым. А вот те женщины, которые вместо этого или параллельно с этим своевременно прикоснулись к развитию своей женственности, осознанному материнству и родительству, сделали очень много для мира в целом. Ведь это огромный комплекс навыков, умений, знаний, и этому всему нужно учиться. Ведь вы, будущие мамы, министр культуры своей семьи. Только вдумайтесь, насколько это важно и серьезно. Очень важно женщине быть культурной в плане понимания культуры общества. Если кто-то из вас сейчас поймет, что у вас нет каких-то знаний в этой области, то обязательно обратите внимание на это и восполните свои пробелы. Изучить культуру этикета и поведения можно в открытых источниках, в том же интернете. Главное – это ваше желание. Также хотелось бы отметить важность владения культурой речи. Речь должна быть красивой, глубокой, мудрой и Это вы можно добиться, если вы будете читать больше книг и общаться в светском обществе, например, в театрах и на выставках. А еще есть такое понятие, как культура интерьера и дизайн пространства. Ребенку важно с рождения видеть красоту и утонченность мира вокруг. Поймите, ваш дом – основа, на которой строится вся жизнь. Ваша взрослая и осознанная жизнь – Часто мы ищем развитие и личностного роста за порогом нашего дома. А дома — рваные треники, плохая еда, приготовленная на скорую руку, все запущенное и неухоженное, неуложенные волосы, скандалы и ругань. Внутри нет приятного глазу дизайна и уюта. Дом для многих становится просто ночлежкой, а люди внутри словно арендаторы. Но ведь все самые важные моменты жизни разворачиваются дома — В доме мы строим отношения, зачинаем и растим детей, отдаем им что-то важное, то, с чем они пойдут по жизни. Именно дома проходит настоящая жизнь. Какая она у вас? Или вам все еще хочется задержаться на работе и сбежать из дома куда-то? Если это так, то, милые женщины, это явный звоночек, который говорит о том, что пора что-то менять. Дом появляется тогда, когда мы в ладу с собой и с жизнью, когда хотим строить, создавать, творить, беременеть, рождать детей, пускать корни. Чтобы иметь свой дом, нужно взрослеть. У детей нет домов, они вечно скитаются по чужим домам и съемному жилью. Оставаясь ребенком, человек подсознательно хочет вернуться туда, где было легко, спокойно и защищенно. Зачем свой дом, если у него уже есть дом родительский? И он всеми фибрами души стремится снова туда попасть. Дом или его отсутствие полностью отражает то, что у вас происходит внутри. Наш дом – это наше отражение. И если мы хотим что-то менять в доме, то изменения нужно начать в собственной душе. Именно в таком порядке, а не наоборот – Ведь, начиная изнутри, мы придем к гармонии снаружи. Именно дома создается пространство любви и понимания между мужчиной и женщиной. Если нет этого пространства, нет и будущего у отношений. Нет детей. Уберите, выкиньте все, что кажется чужим, ненужным и некрасивым. Все должно вас радовать, все должно быть вашим, и когда у вас будет ребенок, Его будут окружать красота, уют, культура, которые так важны для гармоничного развития личности. Отношения с супругом и близкими. Несмотря на то, что это заключительный пункт нашей главы, он не менее важный, а может даже и более важный, чем все остальные. Отношения между мужчиной и женщиной были, есть и будут одной из самых важных тем в этой жизни. Так уж устроено природой, что мужчины не могут жить без женщин, а женщины – без мужчин. Но, несмотря на всю важность этих отношений, нас почему-то не учат тому, как правильно их выстраивать. Ни в школе, ни в других учебных заведениях данная тема всерьез не рассматривается. Она как бы второстепенная для большинства людей. Однако из-за такого вот недостаточно серьезного отношения к этой теме и мужчинам, и женщинам порой бывает очень непросто построить друг с другом хорошие, долгосрочные, взаимовыгодные отношения. Сейчас, к счастью, эти знания уже есть в открытом доступе. Например, в курсе «Гармоничное развитие личности». Подробнее о нем вы можете почитать на сайте anikrasov.ru. Потребности мужчины и женщины в отношениях. Как мужчине, так и женщине нужно понимать потребности друг друга и стремиться их удовлетворить. Женщина должна понимать, в чем нуждается мужчина, и стараться дать ему это. А мужчина должен стараться удовлетворить потребности женщины. В некоторых случаях это непросто сделать, но к этому необходимо стремиться. Одной из основных потребностей человека является потребность в общении – Поэтому обязательно обратите внимание на общение друг с другом. Но мы выделили бы важность именно близкого и откровенного общения, без масок и лжи, когда вы можете сказать партнеру все без боязни быть непонятым. Без общения человек – не человек. Общение между мужчиной и женщиной должно быть частым и глубоким. И оно вообще должно быть. Очень часто люди просто не замечают друг друга с того момента, как начинают вместе жить, не говоря уже о каком-то насыщенном общении, с помощью которого мужчина и женщина поддерживают интерес друг к другу. Поймите главное. Общение необходимо человеку. И лучше, если ваша женщина или ваш мужчина будут общаться с вами, а не с другими людьми. Общение вас сблизит, а его отсутствие отдалит вас друг от друга. Пусть у вас разные интересы и в чем-то различаются взгляды на жизнь. Ничего страшного, вы все равно должны находить что-то общее, интересное для вас обоих, и общаться на эту тему. Мир огромный и удивительный, поэтому если вы уже встретились и сошлись с этим мужчиной, то уверены, что вам точно есть о чем поговорить. Партнерские отношения между мужчиной и женщиной. Это очень важный момент, на который далеко не все люди обращают внимание. А вам, уважаемые читатели, мы рекомендуем свое внимание на него обратить. Речь идет о партнерских отношениях между мужчиной и женщиной. Какие бы отношения вы ни выстраивали со своим партнером, если вы хотите, чтобы они были серьезными, прочными и долговечными, они должны включать в себя партнерство между вами и вашим мужчиной, мужчиной и женщиной. Многие люди, повторюсь, не придают этим отношениям значения, но мы считаем, опираясь на свой опыт, что мужчина и женщина, особенно если они муж и жена, обязательно должны быть партнерами, помимо всего остального, что их объединяет. Они одна команда, которой необходимы общие цели и согласованные способы их достижения. Поэтому мужчине и женщине нужно быть опорой друг для друга, быть заодно поддерживать друг друга и помогать в сложных ситуациях. Так что должно быть общее дело, общие цели, чтобы у людей, у мужчины и женщины, было больше общего, чтобы они были заинтересованы друг в друге и полезными друг для друга по многим вопросам. Мужчина и женщина должны понимать, что вместе они сила, и им нужно использовать эту силу в качестве связующего средства в фундаменте своих отношений. Диана Еранар. Когда мы познакомились с мужем, он был традиционно казахского уклада и менталитета. «Что это значит?» — спросите вы. «Это когда женщина всегда на втором месте, и ее мнение как таковое не воспринимается. В начале наших отношений для меня это был нормальный уклад жизни. Мне казалось, что это норма, ведь именно так росли в семье я и мои родные». Однако по мере взращивания моей внутренней зрелости и опоры я начала понимать, что готова и хочу выйти на иную глубину отношений с мужем. Конечно, вначале не все вышло сразу. У него было жесткое сопротивление и где-то даже агрессия, когда он видел и понимал, что мы выходим уже на партнерские отношения. Но со временем произошло чудо. Мой некогда традиционно воспитанный супруг изменился. Он начал прислушиваться ко мне, советоваться со мной, и мы вместе начали принимать решения. Сейчас уверенно могу сказать, что мы в прекрасных партнерских отношениях, в которых царят понимание и любовь. И, кстати, именно после этого в нашу семью, наконец, пришла наша третья малышка, которой мы ждали 7 лет. Первые два ребенка у нас – мальчики. Теперь я понимаю, почему наша малышка к нам не торопилась и пришла в самый нужный момент. Атмосфера в семье с вашими домочадцами и любимым мужчиной напрямую влияет на возможность зачать и выносить здорового ребенка. Представьте сейчас себя на месте вашего будущего малыша. Хотели бы вы сами прийти к такой маме, как вы, в такое пространство, в такую семью? Отношения – это ваши зоны роста. Посмотрите на то, как вы общаетесь, с каким посылом, с какой интонацией. Иногда одно и то же предложение, сказанное с разной интонацией, может в корне поменять судьбу. Поймите главное. Мужчина, как и ребенок, не понимает слов, но понимает интонацию очень хорошо. Важна нежная, мягкая интонация не только к ребенку, но и к мужу. И сейчас, перед приходом малыша, у вас есть уникальная возможность гармонизировать отношения с мужем через правильные отношения друг к другу. И, наконец, Ее Величество – любовь. Знаете, уважаемые читательницы, мы могли бы еще многое вам рассказывать об отношениях между мужчиной и женщиной, но все это будет тщетно, если не будет главного ингредиента – любви. Если она, любовь, есть – то все вышесказанное и многое другое, от чего зависят отношения между мужчиной и женщиной, будут в полном порядке. Если вы любите человека, вы будете стараться сделать ради него все. А если нет, тогда никакие советы вам не помогут. Ни один психолог не сможет помочь и тем более заставить вас полюбить человека. Любовь берет свое начало в вашем сердце, а затем доходит и до вашего разума. Поэтому вы должны не только чувствовать, но и понимать, любите вы человека или нет. Тогда многие видимые проблемы отойдут на второй план. Если есть любовь. На этом наша емкая и большая глава о важности состояния женщины перед беременностью завершена. Надеемся, вы поняли много важного, а главное, начнете практиковать то, что мы вам здесь дали. Но это еще не все. Многие вопросы, поднятые в этой главе, будут иметь продолжение в следующих главах.